Пять. Вторая волна. Я хочу шкаф полный медали монет и драгоценных камней. Джон Куинси Адамс. Желание человека. Джон Куинси Адамс, 1767-1848. Американский политический деятель, шестой президент США, 1825-1829. Антикварианизм Ренессанса В XIV веке нумизматика располагала своими яркими последователями во многих странах Евразии. Арабские писатели, такие как великий Ибн Халдун, изображение расположено в PDF-приложении, создали влиятельные исторические произведения, включающие рассказы о прошлых и современных им монетах, которые были основаны на более ранних нумизматических трактатах Мансура Ибн Бары ас захаби и других авторов. Мансур Ибн Ба-Ра-Ас-Захаби, XIII век, египетский металлург, химик и социолог. В то же время возрождающаяся нумизматическая страсть распространилась из Италии на север и, охватывая все новые регионы европейского континента, сыграла важнейшую роль в том возрождении интереса к классическому миру, который мы называем Ренессансом. Эта эпоха, имевшая огромное историческое влияние на ход истории, видела свое предназначение в возвращении после долгого перерыва высокой культуры античности. Предшествующие ей века были названы Средневековьем и стали восприниматься как водораздел. отделяющие ностальгирующие настоящие Ренессанса от величия греческого и римского прошлого. Возрождение было второй волной, способствовавшей развитию антикварианизма, который повлек за собой сбор и изучение всевозможных древностей, таких как бронзовые и мраморные скульптуры, вазы, мозаики, надписи, камеи и монеты, которые в ту пору зачастую называли «медалями». Типичный антикварий выведен в роли месье Шарно в романе Рене Базена «Чернильное пятно» 1888 года. Последние приобрели особое значение, поскольку довольно скоро в них увидели зеркало, отражавшее события древней жизни. В своем поэтическом посвящении нумизматике Александр Поуп так писал о возрождавшемся интересе к монетам. Монета, верная обремененью славой, через страны века несла и вид свой, и название, но взгляд один скользнет по ней, как ложь увидишь. Ее героев и богов, владык, красавец, мудрецов, в монете размышления бледных антикваров с острым взором, их взгляд тщеславен, но твой горит познанием, Притронувшись к монете, возгласишь ты славу Рима, Предстанут воплоти его героя, божества, и все его увядшие гирлянды вновь зазеленеют. Александр Поуп. 1688-1744. Английский поэт, один из крупнейших авторов XVIII века. Лихорадка коллекционирования. Первым из таких зорких антиквариев был великий флорентийский гуманист Франческо Петрарко. 1304 триста 1374 Он собирал монеты, и в особенности римские, для собственно эстетического, а также интеллектуального удовольствия. В одном из своих писем он сообщает нам следующее. «Часто ко мне подходил виноградарь, держа в руке древнюю гемму или же золотую или серебряную монету, иногда поврежденную лемехом плуга». Он хотел знать, куплю ли я их и могу ли я сказать, чей портрет на них выбит. В 1355 году Петрарка продемонстрировал свою страсть к монетам Карлу IV, императору Священной Римской империи. И уже совсем скоро короли, принцы, папы и императоры соревновались в охоте за классическими сокровищами, чтобы наполнять ими свои кунсткамерон, кабинеты редкостей. В этих частных музеях, украшавших особняки и дворцы, демонстрировались эклектичные коллекции антикварных предметов, служившие явным указанием на образованность и частые путешествия своих владельцев. Коллекции служили источником вдохновения и материалом для изучения художниками того времени, а предметы из коллекции служили им моделями. И если коллекцию древних мозаик или мраморных скульптур мог позволить себе даже не всякий дворянин, то монеты были более доступны и к тому же высоко ценились как миниатюрные шедевры. Множество монет могло быть напрямую связано с известными людьми, событиями, городами или со знаковыми памятниками, которыми восхищались богатые поклонники древнего прошлого. Так король Альфонсо V собрал коллекцию старинных монет Найденных подданными в его владениях. Эту коллекцию, помещенную в шкаф из слоновой кости, он брал с собой повсюду. Альфонсо V, Великодушный, 1416-1458, король Арагона, Сицилии и Сардинии с 1435 года. Также король Неаполя под именем Альфонс I, известный полководец и меценат. Шведская королева Кристина, изображение расположено в PDF-приложении, создала блестящий придворный церемониал вокруг своей консткамеры, в которой насчитывалось более 15 тысяч монет. Кристина, 1626-1689, королева Швеции в 1632-1654 годах. одна из самых образованных женщин XVII века. Когда в 1654 году эта эрудированная дама антикварий отреклась от престола и уехала в Рим, она увезла монеты с собой. Коллекционирование стало и путем к славе, так что некоторые нумизматы сами превращались в субъекты коллекционирования. Так, в конце XV века Ганс Мемлинг пишет портрет мужчины с римской монетой, который сейчас выставляется в Королевском музее изящных искусств в Антверпене. А Сандра Боттичелли на картине «Портрет мужчины с медалью Козима Старшего» 1474 года, находящийся в галерее Уффици во Флоренции, изображает коллекционера, держащего в руках большую медаль, которая на самом деле представляет собой вставленный в картину позолоченный слепок по стилью. Эта картина Боттичелли написана в технике, уникальной для эпохи Возрождения. Ее красочный слой передан на деревянной доске темперой, а внутри круглой ниши в доске вставлена пастилья, вылепленная из гипса и покрытая золотой краской, копия медали, отлитой около 1465 года в честь активного флорентийского деятеля Козимо Медичи, владельца крупнейшего состояния своего времени. В 1567 году Тициан завершает портрет итальянского антиквария Якопа Страда, позирующего с монетами в окружении других своих сокровищ. Это полотно сейчас демонстрируется в Музее истории искусств в Вене. В те же годы Антонис Мор увековечил образ знаменитого голландского нумизмата На картине портрет Хубрихта Гольциуса 1574 года, который сейчас находится в экспозиции Королевских музеев изящных искусств в Брюсселе. Столетия спустя Франсуа Лемер написал портрет директора Парижского монетного двора Жана Варена, обучающего юного Людовика XIV нумизматики. Переходя от живописи к поэзии, надо упомянуть о произведении начала XVI века о древних монетах сэра Томаса Мора, в котором он превозносит коллекцию монет, принадлежащую его современнику Иерониму Ван Бюслейдену. Томас Мор, 1478-1535. Английский юрист, судья, писатель, автор утопии. Государственный деятель и знаменитый гуманист эпохи Возрождения. Был лордом-канцлером при короле Генрихе VIII. Отказался признать короля верховным главой церкви и аннулировать его развод с Екатериной Арагонской, за что был казнен. Иероним Ван Бюследен около 1470-1517. Нидерландский гуманист, покровитель просвещения. был другом и корреспондентом Томаса Мора и Эразма Роттердамского. Последние строки этой поэмы восхваляют шкатулку антиквария с римскими монетами как больший памятник прошлому, чем даже пирамиды. Коллекционирование монет окружало каждого знатока крошечными памятниками величия и составляло занятие, провозглашенное... самым невинным увлечением, которое никогда не обращало на себя внимания дурного человека. Вследствие этого накопление монет, облагораживающих их владельцев, приобрело поистине лихорадочный характер. Как писал в 1579 году один нумизмат: "Нет такого давно обжитого места, области или страны, где нельзя было бы найти римские медали, служащие свидетелями величия Рима". и мемориями Римской империи, простиравшейся на все области мира. Действительно, эти так называемые мемории, мемориалс или памятники, искали даже в самых неожиданных местах, например, в Америке, где якобы была найдена бронзовая монета Августа, отправленная для папской коллекции из Бразилии в Рим. Сообщения о находке древних монет в новом свете продолжаются по сей день. Например, в 2015 году молодой металлоискатель обнаружил группу из 48 греческих и римских монет, закопанных вдоль Чесопикского залива. А римская монета, говорят, была обнаружена глубоко в погребальном кургане индейцев в Раунд-Роке, штат Техас. Чесопикский залив – залив на восточном побережье США. Археологи нашли римские динарии даже среди руин колониальной плантации в Виргинии. Были ли эти монеты привезены на запад предприимчивыми римлянами? Или же они были подброшены торговцами? А может, они были случайно потеряны уже в наше время? Инстинкт убегания настолько укоренился среди монет, что даже по прошествии тысячелетий они редко упускают возможность ускользнуть от нас. Новые книги о старых монетах Вскоре коллекционирование стало дополнять собой исследования и публикации. В 1514 году французский антикварий Гийом Бюде кропотливо описал основные черты древнеримской денежной системы в своей работе об Ассе и его частях, в которой, решив загадку бронзовой монеты, сбившей с толку переписчика Петрония, попутно внес значительный вклад в филологию и экономическую историю. Гийом Бюде, 1467-1540, французский ученый и гуманист, основатель Коллегиум Трилинг впоследствии де Франс. Увлечение монетами и римской экономикой Способствовало созданию таких работ, как трактат о жаловании римского пехотинца сэра Томаса Смита, который был опубликован около 1562 года. Эта работа стала первым научным нумизматическим исследованием, основанным на тщательном изучении монет и текстов, которое было опубликовано в Англии. Смит собирал монеты, чистил их и взвешивал для доказательства своих расчетов. Так он, например, поступил из золотым ауреусом Клавдия. Он был найден при пахоте рядом с холмом, на котором стоит ветряная мельница, в моем родном городе Сафрон-Уолдене, в год господень 1537 Его принесли мне совершенно черным, когда я учился в Кембридже. Я отослал его к ювелиру, чтобы убрать ржавчину или грязь, которые приросли к ней». В 1517 году Андреа Фульвия опубликовал первую печатную книгу, содержащую иллюстрации древних монет. Андреа Фульвио, около 1470-1527, итальянский гуманист эпохи Возрождения, поэт и антикварий. Фульвио консультировал Рафаэля при реконструировании облика древнего Рима, использовавшегося в качестве декорации для его фресок. В ней была целая серия портретов, в основном римлян, которые сопровождались краткими биографическими очерками. Эти ранние гравюры на дереве часто были весьма стилизованные, а зачастую и вовсе сомнительные. Так, портрет Катона-младшего у Фульвио совершенно не мужской. На самом деле это изображение богини свободы, которое помещалось на маленьких серебряных монетах, отчеканенных от имени Катона в бытность его римским магистратом. Книга довольно причудлива, воссоздает облик различных персонажей, среди которых Аурелия, мать Юлия Цезаря, и Цезарион, его сын от Клеопатры. Однако Фульвио... не проявил интереса ни к точной передаче монетных легенд, ни к изображению оборотных сторон монет. Это упущение позднее было исправлено Энеем Вико в исследовании, посвященном двенадцати Цезарям. Эней Вико, 1523-1567, итальянский гравер и нумизмат. Именно Вико окончательно убедил своих современников в том, что древние монеты действительно обращались как деньги, а не только как произведения искусства, тогда как некоторые из его современников, как, например, Себастьяно Эрицо, считали монеты слишком красивыми, чтобы их могли использовать массы и видели в них предметы, демонстрировавшиеся среди знати. Себастьяно Эрицо, 1525-1585 Итальянский гуманист и нумизмат. Считается, что вместе с Инеем Вико они заложили основы нумизматики. Вико выпустил в 1555 году первый справочник по нумизматике как исследовательской дисциплине, важной для истории. Однако его работа была посвящена в основном римским монетам. Но всего лишь три года спустя Вольфган Клациус, Придворный историк Фердинанда I издал первую книгу, посвященную исключительно греческой нумизматике. Вольфганг Лациус 1514-1565, австрийский гуманист, картограф, историк нумизмат и врач, был хранителем императорских коллекций Священной Римской империи и официальным историком императора Фердинанда I, 1558. -1500. 1564 Восхищение по поводу художественной и исторической ценности классической чеканки вдохновило на появление целой индустрии тщательно продуманных публикаций, в том числе сборника, содержащего почти 300 портретных монет, который был опубликован в XVI веке Иоханнесом Хуттихом. Иоханнес Хуттих 1490-1544, немецкий гуманист и историк. Был известен как «Антиквариус», занимался изданием латинской эпиграфики и популярных книг о римских и европейских монетах. Хуттих вывел формат книг с портретами «За пределы священной древности» и включил в них наряду с античными римлянами изображения правителей Средневековья и Возрождения. История, как и природа, ненавидит пустоту, а искусство ненавидит пустой холст, так что вскоре портретное живописание далеко распространилось и в противоположном хронологическом направлении. Книгопечатник Гийом Руе опубликовал в 1553 году Книгу, в которой поместил монетные портреты всех известных личностей со времен сотворения мира, включая Адама, Еву, Ноя, Моисея, Агамемнона, Сократа, Аспасию, еврейских пророков и несколько сотен других персонажей. Агамемнон. В древнегреческой мифологии царь Микен – один из главных героев Илиады Гомера. Аспасия. Пятый век до нашей эры. Древнегреческая гетера – возлюбленная Перикла, с которой связывают становление Афин в качестве культурного центра Эллады. Гийом Руе, около 1518-1589, французский гуманист, один из наиболее видных книгопечатников леона XVI века, изобрел формат карманной книги под названием «Секста де которым страница составляла одну шестнадцатую печатного листа, вдвое меньше, чем в формате октаву. Конечно, никто из них никогда не чеканил монет, и уж в особенности первые изгнанники из Эдема. Руе придумал эти фантастические монеты, чтобы заполнить пробелы портретной живописи и истории. Он хотел расширить объем нумизматических альбомов, изобразив Долиду рядом с Самсоном, а Фалестриду, царицу Амазонок, рядом с Александром Македонским. Но надо отметить, что выдумывая новые фигуры, помимо тех, что были на древних монетах, он добавлял в альбом гораздо больше женщин, чем это было принято в такого рода книгах. Так повышалась привлекательность его работ, выпуски которых посвящались в том числе Маргарите Валуа и Екатерине Медичи, Маргарита де Валуа, 1553-1615, известная также как королева Марго, французская принцесса, дочь короля Генриха II и Екатерины Медичи. Екатерина Медичи, 1519-1589, королева Франции с 1547 по 1559 год. супруга короля Франции Генриха II Валуа. Вскоре после этого Энея Вико опубликовал книгу, посвященную реальным монетным типам, изображающим римских императриц I века. Однако полет художественной мысли не останавливался. Художники XVI века, такие как Алессандро Чезати и Джованни Даковино, Изготавливали даже настоящие монеты и медали, чтобы дополнить античную нумизматику. Среди них, например, фантастическое произведение Чизати, изображающее царицу Дидону и Карфагенский порт, само по себе являющееся предметом коллекционирования. Пример изображения монеты расположен в PDF-приложении. Правда, только в том же историческом смысле, что и картины или статуи эпохи Возрождения. Падуанец Ковина объединил свои навыки ювелира и торговца древностями, чтобы создавать превосходные чеканные копии подлинных древних монет и фантазийные монеты, вдохновленные его богатым воображением. Изделия такого рода стали известны в нумизматике как падуанцы. Они по-прежнему высоко ценятся коллекционерами, и несомненно, что некоторые из них до сих пор хранятся в музеях по всему миру рядом с подлинными древними монетами, являя собой оглушительный миметический успех их мимикрии. Однако такие действия стали создавать существенные сложности для коллекционеров при отделении древних монет от современных. Было подсчитано, что подделками являлись большинство из 800 с лишним монет, собранных в лучших коллекциях Европы XVI века, и использовавшийся в качестве иллюстрации в работе голландского нумизмата Хубрихта Гольцуса. Хубрихт Гольцус (1526–1583) фламандский художник и гравер по меди. В течение 1550–1560-х годов посетил около 950 мюнс-кабинетов. В 1557 году издал в Антверпене книгу «Живые изображения почти всех императоров от Юлия Цезаря вплоть до Карла V и Фердинанда». После его смерти в 1644-1645 годах было издано трехтомное собрание его сочинений «Памятники римской и греческой древности, обнаруженные на древних монетах». Работа фальсификаторов продолжалась и в течение следующих столетий. а обнаружение продуктов их творчества продолжается по сей день. Таинственный мираж Гуманисты эпохи Возрождения практически всегда высказывались в пользу подлинности древней литературы и поддерживали ее авторитет, однако они не распространяли такое же отношение и на древние монеты. Последние использовались ими для дополнения и иллюстрирования того, что уже было известно из классических текстов, и лишь изредка монеты привлекались для оспаривания или исправления сведений Тита Ливия или Тацита. Тит Ливий, 59 до нашей эры 17 нашей эры. Древнеримский историк, автор частично сохранившейся римской истории от основания города. Тацит, около 56-го, около 117-го. Древнеримский историк, автор крупных исторических произведений «История и анналы». Фантазии Руей, фабрикации Чизати и Кавина вовсе не помогли нумизматике как исторической дисциплине. Некоторые обвиняли коллекционеров во все возрастающей близорукости – поскольку они не удосужились сохранить ставшее уже универсально важным знание об античности. Езекиэль Спангейм так подытожил существовавшее отношение к монетам. Езекиэль Спангейм. 1629-1710. Германский дипломат, юрист, историк права. Наиболее известной его работой... Является диссертацией об использовании и совершенстве древних монет, использованная Эдуардом Гиббоном при написании знаменитой истории упадка и разрушения Римской империи 1776-1789. Я всегда считал, что сосредоточиться на одних лишь монетах столь же опасно и предусудительно, как и пренебрегать ими. Причем, если первое является результатом малоразумия, то второе — полного невежества или смехотворной предвзятости. Скажем прямо, к сожалению, до сих пор величайшие и ученейшие критики игнорировали монеты, а большинство так называемых нумизматов и антиквариев не были учеными. Растущие опасения среди коллекционеров привели к тому, что эпатажный священник-иезуит и Жан Ардуэн и вовсе поставил под удар все Возрождение. Жан Ардуэн 1646-1729, французский ученый и езуит, специалист по античной филологии, историк и богослов. Считался непререкаемым авторитетом в области богословия, археологии, изучения древних языков, нумизматики и хронологии. Утверждал, что все соборы – происходившие до Тридентского собора 1545 года, являются фикцией, что большинство античных произведений сфальсифицировано монахами в XIII веке, а оригинальный текст Нового Завета был написан на латыни. Несмотря на научные достижения Ардуэна, снискавшие ему славу и уважение в образованных слоях общества, критика им письменного наследия античности вызывало ожесточенные нападки коллег. Основываясь в значительной степени на изучении подлинных, поддельных, а также фантазийных монет, Ардуэн в конечном итоге стал сомневаться в существовании древнего мира. В 1693 году он объявил, что почти все, что известно о греках и римлянах, было миражом состряпанным вредной бандой итальянцев в конце тринадцатого века. Заговорщики, как он утверждал, сфабриковали тексты и артефакты и с помощью тщательно продуманного розыгрыша одурачили гуманистов, заставив их думать, что те заново открыли классическое прошлое. Позиция Ардуэна находит забавную параллель в розыгрыше американского агентства сатирических новостей «The Onion» от 2010 года, в котором утверждалось, что ученые 1970-х годов изобрели греческую цивилизацию, Гомера и все, что с ним связано. Со своей стороны Ардуэн с крайней убежденностью утверждал, что лишь немногие монеты и надписи были действительно древними. Он не сомневался в текстах Гомера, Геродота, Цицерона и Вергилия, но почти все остальное было им отвергнуто как грандиозный обман». Взгляды Ардуэна были столь ошеломляющими, что его называли разрушителем почтенной древности и, конечно же, сумасшедшим. Как тут не вспомнить о разоблачениях традиционной истории со стороны математиков, академика РАН Анатолия Тимофеевича Фоменко и его соавтора, кандидата физико-математических наук Глеба Владимировича Носовского. Их лженаучная новая хронология завоевала немало адептов в середине 1990-х годов, став прибыльным коммерческим проектом, несмотря на то, что против ее концепции выступило все научное сообщество, а ее методы, аксиомы и гипотезы были многократно опровергнуты. К счастью для коллекционеров и профессиональных историков-античников Ордуэн ошибся. Для подделки такого количества памятников, городов, произведений искусства и литературных произведений, относящихся к самой щедрой на артефакты эпохи в истории человечества, требуется абсолютно недоказуемая теория заговора, выходящая за рамки разумного. Античность пережила атаки Ардуэна так, что монеты продолжали цениться как подлинные произведения искусства, рассказывающие истории о жизни императоров и их жен. Например, о той чести, что воздавал Антонин Пий своей покойной и обожествленной супруге Фаустини, чей пустой трон и праздный скипетр навязчиво появлялся на его монетах. Изображения монет можно найти в PDF-приложении. Историки искусства признали монеты, в силу подписанности изображений на них особенно полезными, для идентификации обычно анонимных античных бюстов и статуй. Ссылаясь на книги с нумизматическими портретами, изданные в эпоху Возрождения, стало возможным упорядочение и атрибутирование целых галерей анонимных скульптур. Пока же происходил этот спор, ценители монет решали, какие образцы они хотели бы собирать и как лучше всего было бы их экспонировать в своих кунскамерах. В отличие от сегодняшних коллекционеров, ранние собиратели, как правило, подчеркивали разнообразие своих коллекций, а не специализировались на отдельных персонажах, периодах или темах. Естественно, антикварии советовались друг с другом и сверяли свои записи о монетах. Эта деятельность неизбежно вела к появлению простейшей из всех нумизматических методологий — составлению каталога монет. В качестве аналитического инструмента каталогизация требует тщательного изучения и сравнения, желательно с точным измерением размеров монет и их веса. Хороший нумизмат должен наблюдать за всеми особенностями монеты, чтобы сохранить о них подробный отчет, точно так же, как биолог составляет научный каталог коллекции бабочек или ископаемых костей. Насколько нам известно, каталог стал достижением эпохи Возрождения. Ни Аристотель, ни Иисус, ни Август или Николай Орезмский никогда не составляли нумизматических каталогов. Естественно, что самые первые попытки каталогизации представляли собой рукописные работы с нарисованными иллюстрациями. Они существовали в единственном экземпляре – а их составление было делом дорогим и трудоемким. Этот манускрипт 1560-х годов представляет собой каталог коллекции венецианского патриция Андреа Лоридана, созданный в связи с планами по ее продаже императору Фердинанду I через Якопо Страда. Большинство из таких каталогов не имело конкретной исторической направленности, и не содержала никакого описательного текста, кроме указаний монетных металлов. Тем не менее, уже эти рисунки свидетельствуют о глубоком увлечении деталями древних монет. Из писем Фульвио Арсини мы узнаем имена почти тысячи нумизматов XVI века, разделявших его энтузиазм в отношении монет, а также то, что его собственная коллекция насчитывала около 2500 монет. Фульвио Арсини, 1529-1600. Итальянский гуманист, историк, археолог. Арсини собрал крупную коллекцию древностей и создал дорогостоящую библиотеку рукописей и книг, которая позже стала частью библиотеки Ватикана. Был другом и покровителем Эль Грека в его римский период жизни. Арсини, которого иногда называли отцом иконографии, опубликовал особенно успешный каталог, посвященный монетам Римской Республики, упорядочив монеты по родам чеканивших их магистратов. А в 1599 году появился и первый печатный аукционный каталог, который, хотя и был посвящен в основном книгам, включал также несколько старинных монет. Физиогномика и нумизматика Растущая доступность каталогов побудила их пользователей стандартизировать системы классификации, а также метрологию и свою терминологию. Эта деятельность отразила все увеличивающуюся сложность коллекционирования, как, собственно, и многих других наук в тот период, а также прямо поместила нумизматику в ряд этих наук. Особенно тесная связь существовала в это время между нумизматикой и медициной, поскольку многие практикующие врачи разделяли интерес к ним обоим. Впрочем, иногда эта связь приводила к плачевным результатам. Дело в том, что со времен Аристотеля физиогномисты усвоили веру в то, что о характере и личности человека можно точно судить по его или ее анатомии. Другими словами, Они считали, что физическое тело раскрывает душу человека. Неаполитанский энциклопедист Джамбатиста Делла Порта в 1586 году утверждал, что люди, имеющие какое-то сходство с животными, должны обладать темпераментом этого существа. Таким образом, если у человека были черты, как у кролика, то он или она должны были быть от природы нервными, Если же другой индивидуум был похож на лису, то он должен быть хитрым и умным. А если у третьих были носы в форме орлиного клюва, то они должны были быть возвышенными и свободолюбивыми. Следуя таким представлениям, многие антиквары рассудили, что портреты на монетах должны были отражать истинный характер человека, показывая глупого Клавдия, мудрого Августа, злого Нерона или распутную Клеопатру. Если древние тексты не указывали им, на что именно смотреть, то за них это могли сделать монеты. На оборотной стороне эллинистических монет приводились эпитеты царей. Нечто вроде ярлычков, которые можно было соотносить с портретами на лицевой стороне. Евсевий – благочестивый, Дикая праведный, Эвергет – благотворитель и так далее. На оборотной стороне римских императорских монет антикварии встречали персонификации таких атрибутов, как набилитос благородство, «удициция» — скромность, «клеменция» — милосердие, «либерлитес» — щедрость, «литиция» — радость или пиетос благочестие. Монеты с такими изречениями побуждали знатоков приписывать указанные качества лицам, изображенным на них. Они считали нумизматический портрет не только физическим, но и нравственным воплощением лица, изображенного на монете. В 1683 году врач Жак Спон опубликовал трактат о пользе монет для изучения физиогномики. Жак Спон, 1647-1685, французский врач-археолог. пионер, эпиграфики и исследования памятников Греции. Восстановил употребление термина археология вместо антиквария. Спон заверял своих читателей, что природа действительно запечатлевает на наших лицах истинный образ наших душ, и все, что нам нужно сделать, так это посмотреть на себя. Когда он понял, что у императора нервы на монетных портретах был орлиный нос, Изображение расположено в PDF-приложении. Верный физиогномический признак доблести, при том, что древние тексты описывали его как чрезвычайно робкого императора, Спон просто заявил, что, несмотря на форму носа, лицо нервы больше похоже на лицо послушной овцы. Нерва, 96-98. Римский император, основатель династии Антонинов. вскоре после этого в 1697 тысяча шестьсот девяносто седьмом году джон ивлин выпустил снискавшую авторитет книгу нумизмата беседа о монетах древних и современных в которых около пятидесяти страниц было посвящено физиогномике ивлин присоединился к поискам связанным с обнаружением и определением по различным лицам людей не только того сходства которое они имеют с несколькими видами грубых животных но также самой их природы и характера. Он ассоциировал злую натуру с маленькими головами, глазами, носами и ртами, а по форме лба определял скромность, великодушие, угрюмость, наглость, глупость или легкомыслие. Глядя на монеты, Ивлин глубокомысленно заключал, что у Александра был выступающий подбородок, знак расторопности, великодушия и отваги, К сожалению, на монете Александра был вовсе не портрет царя, а изображение мифического героя Геракла в шкуре немейского льва. Изображение расположено в PDF-приложении. Ивлин придерживался откровенно российских представлений об этнической принадлежности и характере, давая своим предрассудкам санкцию научной мысли, собранной из очень многих и долгих постоянных наблюдений подтвержденных длительным опытом и основанных на самых непогрешимых доводах и философских решениях. Но, исходя из фанатизма своего времени, он видел только то, что хотел видеть. В 1764 году великий историк Эдвард Гиббон, автор истории упадка и разрушения Римской империи, признался в своем скептицизме по поводу физиогномики – Относительно увиденной им римской бронзовой монеты с изображением Марка Випсания Агриппы с подвижника Октавиана Августа, Гиббон написал следующее в своем дневнике. «Я думал, что смогу прочитать в чертах лица Агриппы тот характер открытости, величия и простоты, который отличал этого уважаемого человека. Но наблюдения такого рода, даже если они санкционированы Аддисоном, Кажутся мне очень пустыми. Так ли часто в этих чертах читается душа? Хотел бы я посмотреть, скажет ли невежда, которому показали портрет Нерона, вот злодей. Вызов, брошенный гиббанным физиогномистом, спасал ситуацию. Ведь Нерон на своем портрете, изображение можно найти в PDF-приложении, выглядит безобидным и почти что ангелом. Но, несмотря на такие предостережения, многие нумизматы продолжали доверять физиогномическим исследованиям монет. В 1778 году врач Иоганн Каспар Лафатер отметил ценность изучения монет для получения физиогномических подсказок. Иоганн Каспар Лафатер, 1741-1801. Швейцарский поэт, богослов и физиогномист заложил основы криминальной антропологии. Он создал каталог черт личности, связанных с 12 типами подбородка и 15 типами носа, в дополнение к формам губ, ртов, ушей и головы. Современник Лафатера, Петр Скампер Довел значимость размера черепа до крайности, разработав краниометрическую теорию лицевых углов. Петрус Кампер, 1722-1789. Голландский анатом, зоолог и натуралист. Одним из первых заинтересовался сравнительной анатомией и палеонтологией. Впервые стал измерять лицевые углы людей различных рас и обезьян. выделил среди наук антропологию, которую отличал от естественной истории. Краниометрия. Измерение черепа. Работа Кампера снискала популярность во всей Европе, но его планы опубликовать информацию о древних монетах и камеях так и не были реализованы в полном объеме. Эта задача была отложена до современной нам эры российской нумизматики, чему будет посвящена следующая глава. Дорогая цена прогресса Между тем, все же не все нумизматы были заблудшими физиогномистами, устроившимися в кожаных креслах за созерцанием носов и бровей и занятыми лишь пересчитыванием своих монет до да пролистыванием каталогов. Некоторые из них вносили достойный вклад в науку, пройдя при этом через значительные трудности. Живший в XVII веке нумизмат Франсуа Оливье де Фонтене после того, как ослеп, научился изучать монеты на ощупь и продолжил их собирать, даже не подумав о том, чтобы отказаться от своих научных занятий. Точно так же поступил и Жозеф Пелерен, столетия спустя собравший более 30 тысяч греческих монет и опубликовавший множество важных открытий. Он продолжил работать до 90 лет, уже полностью лишившийся зрения. Жозеф Пелерен. 1684-1783. Французский генерал-интендант, пионер нумизматики. Пелерен поощрял моряков французского флота покупать для него старинные монеты по всему Средиземноморью, собрав таким образом Самую большую и самую ценную частную коллекцию древнегреческих монет это выдающееся собрание было продано Людовику XVI в 1776 году, и до сих пор оно составляет ядро коллекции Национальной библиотеки Франции, размещенную в массивных оригинальных витринах из золотых футлярах в стиле Людовика XV Ее по сей день можно увидеть в старых зданиях библиотеки на улице Ришелье в Париже. Исследования Пелерена существенно продвинули нумизматику. Благодаря публикации его огромного десятитомного каталога была внесена ясность в запутанную область древнегреческих монет, а также были упорядочены многие тысячи географических и хронологических вопросов. атрибуции Пелереном многих загадочных монет стали свидетельством его редкой наблюдательности и проницательности. Считается, что его работы проложили путь для систематизации Эккеля. В XVI столетии блестящий нумизмат Жан Гралье провел некоторое время в качестве военнопленного, а затем несколько лет томился в долговой тюрьме, потеряв при этом две библиотеки. Жан Гролье де Сервьер, Виконт де Гези, около 1489-1565, генеральный казначей Франции, известный библиофил, распространил новаторские приемы декорирования переплетов, использовавшиеся ранее только для специальных презентационных томов на все свои книги, чем заложил новый стиль оформления библиотек. И, несмотря на это, богато украшенный золотом кожаный футляр для монет, принадлежавший Гралье, до сих пор хранится в музее Канде как зримое свидетельство его нумизматических занятий. На каждого избалованного Людовика XIV, обожавшего свою огромную версальскую коллекцию монет, приходились сотни бесстрашных нумизматов, рисковавших жизнью и здоровьем в погоне за новыми открытиями. Приключения Жана Фуа собиравшего монеты для этого короля, уже упоминали с нами в первой главе. Однако другой нумизмат, Шарль Патен, одаренный и либерально мыслящий интеллектуал, страстно любивший книги и монеты, был в немилости у французского короля. В 1667 году его осудили за контрабанду запрещенных книг в Париж И Людовик XIV приговорил его к отбыванию наказания гребцом на флоте, после чего Патен бежал из Франции. Он был тепло принят за границей и в итоге поселился в Падуе, где преуспел как ученый. Патен публиковал нумизматические работы, известность которых все возрастала. Так что Людовик XIV в конце концов пригласил его обратно во Францию, отчего Потен категорически отказался. Тем временем и старшая дочь Патена, Габриэль, зарекомендовала себя как нумизмат. В 1683 году она опубликовала книгу о финикийских монетах. Габриэль и ее сестра Шарлотта, посвятившая себя искусствоведению, надеялись последовать примеру своей современницы, Елены Лукреции Коронар-Эпископии, первой женщины, получившей докторскую степень. Это произошло. 1678 году в Падуанском университете. Однако в дальнейшем университет все еще отказывал в этой возможности другим женщинам, включая сестер Патен. Витраж в Вассар-колледже, штат Нью-Йорк, изображает Елену Коронара во время защиты ею докторской диссертации в Падуанском соборе. В это же время в Англии жил и работал врач и профессор Абадая Уокера. Ставший жертвой запрета на одну из своих книг, он с 1676 года служил магистром-главой Университетского колледжа Оксфорда, пока в 1688 году не был заключен в тюрьму за религиозные преступления. Несмотря на такие перипетии судьбы, он смог добавить к своим уже опубликованным работам книгу с несколько бессвязным но весьма амбициозным названием греческая и римская история, иллюстрированная монетами и медалями, представляющие их религии, обряды, нравы, обычаи, игры, праздники, искусство и науки, вместе с кратким описанием их императоров, консулов, городов, колоний и династий, в двух частях необходимых для приобщения молодежи ко всем полезным занятиям древности. В ней окер проинструктировал читателей о производстве поддельных монет о том как чистить коллекцию и ухаживать за ней о критериях редкости и о других практических вопросах охват Уокером различных вопросов культуры и истории был поистине энциклопедическим хотя и в подавляющем большинстве случаев все еще римским а не греческим несмотря на название книги ровно в том же году Когда Абадайо Уокер опубликовал свою греческую и римскую историю, ученый и иезуит Луи Жабер написал науку об античных и современных медалях. Он использовал слово «наука», чтобы отразить тот всеобъемлющий план изучения, который был связан с основными элементами нумизматического исследования – метрологией, портретной живописью, монетными типами оборотных сторон – монетными легендами, символами, номиналами и знаками монетных дворов, языками монетных легенд, принципами хранения монет, определения подделок, созданных для коллекционеров и так далее. Оборотные стороны всегда были более разнообразны в отличие от лицевых, несущих, как правило, лишь изображение правителя. Это была уже не философская нумизматика Николая Арезумского XIV столетия. Эпоха Возрождения подняла изучение монет на уровень широкого осмысления истории, культуры и научных достижений, что подкреплялось стремлением антиквариев собирать, классифицировать, иллюстрировать и объяснять. Когда Жабер хвастался изучением 380 крупных коллекций монет в Италии, 200 во Франции, 175 в Германии и еще 200 в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге, Становится очевидным, насколько впечатляющим был масштаб нумизматики на заре современной эпохи, сколько требовалось выносливости и целеустремленности для изучения добытого с такими великими трудами, содержимого столь многих кунсткамер. На другом конце Евразии, правда, в то же время, китайский император Цяни Лун собирал монументальную нумизматическую коллекцию, в которую вошли образцы всех монет. выпускавшихся в Восточной Азии с VII века до нашей эры. Цяньлун, 1736-1795, шестой маньчжурский император из династии Цин. В 1751 году под руководством Лян Цзыджена и Цзянфу была опубликована императорская книга о монетах. Дополняя более ранние работы, датируемые тысячелетним периодом династии Тан, императорская книга о монетах отразила в своих первых томах многовековую историю китайской денежно-кредитной политики, за которыми последовали тома, посвященные иностранным монетам, нумизматической терминологии и использованию монет для отражения зла. Возвращаясь в Европу, надо отметить, что XVIII век стал свидетелем триумфа нумизматики, хотя некоторые простаки и осуждали ее за педантичность. Как замечает Филандер, герой остроумных диалогов о пользе древних медалей Адиссона, знание монет содержит в себе большинство тех же недостатков, что могут сделать смешной всякую науку для тех, кто плохо в ней разбирается. Затем просвещенный оратор перечислил огромный вклад нумизматов в изучение портретной живописи, религии, одежды, оружия, архитектуры, иконографии и даже поэзии, после чего добавил. Поэтому мы обязаны изучать монеты за то, что они позволили ученым сделать новое открытие и предоставили им сведения о таких лицах, о которых мы не узнали бы ни из каких других документальных данных. Конец эпохи. Австриец Иоганн Иосиф Иларий Экель, которого называют отцом древней нумизматики, был последним человеком на Западе, опубликовавшим в одиночку практически все, что было известно по этой теме. Иоганн Иосиф Иларий Экель, 1737—1798, австрийский нумизмат, священник и иезуит. В 1774 году был назначен директором собрания антиков Императорского кабинета. в 1776 году директором кабинета с 1775 по 1798 год профессор Венского университета. Считается основоположником нумизматики как науки. В своей основной работе учения о древних монетах Восемь томов издавались в течение 1792-1798 годов, он разработал систему, которая перевела дилетантское коллекционирование монет на прочную научную основу. Конечно, и другие пытались идти этим путем, но век антиквариев уже захлестнула приливная волна все новых и все больших открытий. Экель, будучи знатоком многих дисциплин от философии до поэзии, посвятил весь свой талант нумизматики. Он опирался на фундамент, заложенный учеными и иезуитами Эразмом, Фрёлихом и Йозефом Келем фон Кельбургом из так называемой Венской школы нумизматики. В Вене Экель занимал университетскую должность, читая студентам лекции по нумизматике. а также был директором императорского кабинета в Вене и, пользуясь своим положением, смог критически изучить многие великие кунскамеры Европы. Работая над греческими монетами, он выстроил их в последовательности, ставшей сейчас стандартной. Основываясь на географии Страбона, он следовал из Испании через Северное Средиземноморье в Левант и далее на восток в Бактрию и Индию. а затем поворачивал обратно на запад, проходя через Северную Африку от Египта до Мавритании. левант общее название стран восточной части Средиземного моря, в узком смысле Сирия, Палестина, Израиль и Ливан. Мавритания – историческая область на крайнем северо-западе Африки, на территории современных Западного Алжира и Северного Марокко. Основываясь на этом географическом алфавите, нумизматы и сегодня могут открыть любой крупный каталог и сразу понять, какие монеты находятся до раскрытой страницы или после нее. Наиболее важным трудом Экеля стала систематизация практически всей античной нумизматики, вышедшая в виде восьмитомного авторитетного труда «Учение о древних монетах. Говоря нумизматически, Иосиф Эккель был последним человеком эпохи Возрождения. Среди таковых, надо сказать, были и известные женщины-нумизматы. Одним из ученых-корреспондентов Эккеля была графиня Шарлотта Софи Бентинг, известная тем, что собрала внушительную коллекцию монет, причем сделала это самостоятельно, а не унаследовала ее от родственника мужчины. Именно желание избежать несчастного брака по расчету впервые обратило ее к нумизматике, что в результате увенчалось публикацией ею своей коллекции в двух томах. Однако Бентинг отказалась от академических наград на том основании, что у нее слишком узкое образование, из-за чего она прибегала к ученым указаниям Эккеля. Идеалом среди антиквариев в долгое время являлось достижение энциклопедических знаний о древнем мире, которые включали бы в себя комплексное изучение всех видов искусства и артефактов. Чтобы быть хорошим нумизматом, нужно было быть также и археологом, филологом, эпиграфистом и историком. Так что ранние ученые на самом деле не одобряли узкую специализацию. Однако в нашу эпоху такое отношение изменится, что будет иметь как положительные, так и отрицательные последствия.